46. Питер вместе с остальными въехал в Сан-Антонио по шоссе 90. Было раннее утро, но они провели в убежище, находившемся во внешнем кольце пригородов, в огромном пространстве, заполненном обвалившимися и выбеленными солнцем и водой домами. Многие разрушились уже до основания. Убежище устроили в подвале полицейского участка, укрепив стены и вход. Это не из тех убежищ, что сделала ВВС, объяснил Холис. Это сделали люди Тифти. Побольше, чем те убежища, которые Питер видел раньше, но такое же простецкое. Просто тесное помещение с койками и гаражом, где на готове стоял пикап на усиленных колесах с канистрами топлива в кузове. Вдоль стен стояли ящики и шкафчики с армейской маркировкой. «Что в них?» – спросил Майкл, и Холлис ответил, лишь приподняв бровь. «Не знаю, Майкл, а ты как думаешь?» Они выехали, как только рассвело. Небо было затянуто тучами. За рулём сидел Холис, рядом Питер. Майкл и Лора устроились в кузове. В начале эпидемии большая часть города выгорела. Было ли это следствием войны, когда Техас провозгласил независимость, или частью общих военных действий в попытке выжечь заражённых, Питер не знал. От центра города мало что осталось, лишь высокие здания, которые можно было пересчитать по пальцам. Они стояли, всеми покинутые и суровые, на фоне выцветших холмов, а сквозь окна на обгорелых фасадах виднелись остатки квартир, в которых теперь пережидали дневные часы на реке. Всего лишь на реке. Говорили о них люди, хотя правду знали все. Зараженный он и есть зараженный. Питер все ждал, когда Холли свернет на север или на юг, но тот вез их в самый центр города, съехав шоссе на узкие улицы. Дорога была расчищена, автомобили и грузовики оттащили с проезжей части на тротуары. Когда их обволокли тени от домов, Олис опустил заднее стекло. «Вам лучше держать оружие на готове», – предупредил он Майкла и Лору. «И следить за всем внимательно». «Будем смотреть в оба, мужик», – было ему ответом. Питер уставился на картину разрушений. Именно большие города всегда заставляли его задуматься о том мире, который существовал прежде. Большие здания и маленькие дома, машины, улицы. Всё это когда-то кишело людьми, которые жили своей жизнью, ничего не зная о будущем, о том, что настанет день, когда история человечества окончится. Они ехали без происшествий. Просветы между зданиями стали шире, а дорога уже. С обеих сторон на неё наступала растительность. Сколько ещё, спросил Питер Холлиса. Не беспокойся, уже недалеко. Спустя 10 минут они проехали мимо забора, и Холли остановил машину у ворот, достал из бардачка ключ и вышел наружу. Питер поразился тому, насколько это напомнило ему прошлое. Точно так же Тео, брат Питера, открывал ворота на электростанцию не один год назад. "Где мы?" спросил он Холлиса, когда тот вернулся в машину. Форт Сэм-Хьюстон. Военная база, скорее военный госпиталь, объяснил Холлис по крайней мере, был. Теперь здесь особо не лечат. Они проехали внутрь. Перед ними появились здания. У Питера было ощущение того, что они едут через небольшую деревню. Высокая часовая башня у квадратной площади, которая когда-то была центром городка. Помимо двух церемониальных орудий, он не видел никаких признаков того, что это место хоть как-то относится к армии. Ни грузовиков, ни танков, ни арсеналов, никаких укреплений. Полис остановил пикап у длинного невысокого здания с плоской крышей. Надпись над входом гласила: "Центр Акватикс". "Акватикс", проговорила Лора, когда они вышли из машины. Поглядела она на вывеску с сомнением щурясь и держа винтовку на ремне поперёк груди, готовая ко всему. "Типа бассейн?" Полис показал на винтовку. "Это лучше оставить здесь, дабы не произвести плохое впечатление". Затем он посмотрел на Питера. Последний шанс, потом обратной дороги не будет. Да, я уверен. Они вошли в вестибюль. Внутри всё оказалось в хорошем состоянии: крепкие потолки, целые окна, никакого мусора. Чувствуешь, сказал Майкл. Низкий гул, будто звук огромной струны бас-гитары, идущий сквозь пол. Где-то внизу работал генератор. Я ожидал, что тут будет охрана, сказал Холли Супитер. Иногда есть, когда Тифти хочет устроить шоу, но обычно она нам не нужна. Холис подвёл их к дверям и открыл их. За дверями оказалось огромное помещение с высоким потолком, отделанное плиткой, в центре которого был большой пустой плавательный бассейн и лестница, освещённая жужжащими люминесцентными лампами. Петру уже хотелось спросить Холиса, откуда Тифти берёт топливо для генератора, но сам ответил на свой вопрос ворует, как и всё остальное, что у него есть. Лестница привела их в помещение с кучей труб и металлических баков. Они оказались под бассейном. Пробравшись между баками, они подошли к следующей двери, не такой, как предыдущие, массивной, стальной. На ней не было никаких надписей, и не было видно, как она открывается. На её гладкой поверхности не было никаких механизмов. На стене рядом виднелся пульт с кнопками. Холис быстро набрал несколько цифр, раздался громкий щелчок, и дверь открылась. За ней был тёмный коридор. Всё нормально, сказал Холис, мотнув головой вверх, в сторону потолка. Свет включается автоматически. Как только Здоровяк вошёл внутрь, замигали, загораясь люминесцентные лампы. Их свет оттенял мертвенно-бледный больничный цвет стен. Мнение Питера Тифти менялось с каждым шагом чего он ждал, грязного обитарища огромных, до зубов вооружённых обезьяноподобных мужиков, ничто из увиденного и близко не соотносилось с его ожиданиями, напротив, уровень технического обеспечения намного выше, чем в Кервиле. Похоже, Майкл тоже это осознал, поскольку шёл буквально с открытым ртом. Вот это да, было написано на его лице. Коридор привёл их к лифту, над которым виднелась камера наблюдения. Кто бы ни ожидал их внутри, он знает, что они пришли. Их стало видно сразу же, как они вошли в коридор. Холис запрокинул голову к объективу, а затем нажал на кнопку рядом с крохотным динамиком. Всё в порядке, сказал он, они со мной. Треск помех. Холис, какого хрена? Все без оружия. Они мои друзья. Я за них ручаюсь. Что им нужно? Нам надо увидеться с Тифти. Тишина. Видимо, обладатель голоса совещался с другими. Ты не можешь вот так просто их сюда привести. Ты из ума выжил, что ли? Я бы не просил об этом, если бы это не было важно. Данг, просто открой дверь. Последовала пауза, а затем двери открылись. Твоя задница на кону. Они вошли в лифт, и он медленно поехал вниз. О'кей, сдаюсь, сказал Майкл. Что это за место? отделение ЦНИИЗ армии США, дополнительное, помимо основного, в Мэриленде, которое стали использовать во время эпидемии. А что такое ЦНИИЗ? спросила Лора. Центральный научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний, ответил Майкл и хмуро посмотрел на Холлиса. Не понимаю, а что тебе тут делать? Открылись двери и послышались щелчки передёргиваемых затворов. Все вышедшие тут же упёрлись в наведённые на них стволы. На коленях все. Их было шестеро, младшему не больше 20, старшему 40 с чем-то. Склокоченные бороды, грязные волосы, почерневшие зубы. Один из них, громадный мужчина с лысой головой и свисающими на шее складками жира, был украшен ещё и выцветшими татуировками, целиком покрывающими лицо и руки. Очевидно, это и был Данк. Я же тебе сказал, начал Холис, опускаясь на колени вместе со стальными и заводя руки за голову. Они мои друзья. Тихо. Голос, исходящий из груди размером с бочку для дождевой воды, был удивительно мягким, почти женственным. На мужчине была потрёпанная одежда из смеси разных униформ, по большей части военной и внутренней службы. Убрав кобуру револьвер, он присел напротив Питера, и я глядел его пронзительным взглядом серых глаз. Так в расстояние картинки на его лице можно было разглядеть подробнее: заражённые, лапы заражённых, лица заражённых, зубы заражённых. Питер не сомневался, что под одеждой тело покрыто таким же рисунком. Экспедиционный протянул Данк мрачно кивая. "Тебе это понравится. Как тебя зовут, лейтенант?" "Джексон". "Питер Джексон". "Точно". Не вставая, Данк развернулся к остальным, опираясь на носки ботинок. Как вам это, господа? Не каждый день у нас такие почётные гости. Он снова поглядел на Питера. На самом деле посетителей у нас не бывает. Вот в чём проблемка. У нас тут не туристическое место. Мне надо увидеться с Тифти. Это я слышал. Боюсь, в данный момент Тифти не расположен к этому. Он очень замкнутый человек, наш Тифти. Хватит чушь нести, перебил его Холис. Я тебе сказал, я за них ручаюсь. Тифти должен услышать то, что они скажут. Это твои проблемы, друг мой. Не думаю, что в твоём положении ты можешь что-то требовать. А что насчёт вас двоих? спросил он, обращаясь к Майклу и Лоре. Вы что, о себе расскажете? Мы не в тянике, сказал Майкл. Интересно. Вы на мне вти привезли? Он посмотрел на Лору, прищурившись, и на его лице мелькнула зловещая улыбка. А вот тебя я знаю, похоже. Покер, да? Или в кости играли? Вероятно, ты не помнишь. Такой же банк, как у тебя, забыть трудно. Данк встало, хмыляясь и потирая мясистые ладони. Что ж, было очень здорово с вами познакомиться. Настоящее удовольствие. Прежде чем мы вас прибьём, может ещё кто что скажет? Попрощается, например. Скажиwidetilde в Типрополе, сказал Холис. Что-то изменилось. Питер сразу же это почувствовал. На лицо Данка упала мрачная тень. «Скажи ему!» Повторил Холлес. Мгновение великан молчал. А потом достал револьвер. Пошли. Данк и его люди провели их по длинному коридору. Питер на ходу оценил обстановку, хотя оценивать было особо нечего. Просто коридоры, двери. Рядом с большинством дверей клавиатуры с кнопками, как у той двери под бассейном. Данг остановил их перед одной из дверей и резко постучал три раза. "Войди". Великий гангстер Тифти Лемонт, из снова ожидания обманул Питера, не крупный, с очками на кончике длинного крючковатого носа, со светлыми длинными волосами, спускающимися на шею, и розовой залысиной на темени. Он сидел за большим металлическим столом и занимался тем, что пытался собрать пирамиду из деревянных медицинских шпателей. И Данг сказал он, не поднимая взгляда. Что такое? Мы задержали троих проникнувших сер. Их привёл Холис. Понимаю. Тифти продолжил терпеливо пристраивать шпатели. И вы не убили их по причине того, что Данг прокашлялся. Это насчёт поля, сэр, они сказали, что что-то знают. Руки Тифти зависли над недостроенной пирамидой. Пауза длилась несколько секунд, а затем он поднял взгляд и посмотрел на пришедших поверх очков. У него были пронзительно голубые глаза молодого человека, пусть и обрамленные обвисшими веками. «Кто говорит?» Питер сделал шаг вперед. «Я». Кифте мгновение разглядывал его. «А остальные? Что они знают?» «Они были со мной, когда я ее увидел». «Увидел кого именно?» «Женщину». Джифт ничего не ответил, и его лицо сделалось напряжённым, как у слепого. Всем выйти, кроме тебя. Он махнул пальцем в сторону Питера. Как тебя звать? Питер Джексон, кроме мистера Джексона. И что мне с остальными делать? спросил Данк. Пошевелил мозгами, они выглядят голодными, так что почему бы тебе не предложить им что-нибудь поесть? Огромные плечи Данка слегка дёрнулись вверх. А что с Холисом? Прости, «Я плохо расслышал. Ты сказал, что он их привел?» «В том-то и дело. Он показал им, где мы, и все такое». Тифти тяжело вздохнул. «Ах, какая досада. Холис, и что мне теперь с тобой делать? И есть правило, есть кодекс, воровской кодекс чести. Сколько раз мне повторять надо?» «Прости, Тифти, я думал, что тебе необходимо услышать, что он скажет». «Прости, не котируется». Ты меня ставишь в очень неловкое положение. Тифти устало оглядел комнату, будто искал слова, до да следующей фразы среди полок и по окна них. Очень хорошо. Ты в какой в списке? Номер 4. Уже нет. Ты исключён из списка на клетку, пока я не скажу иное. Знаю, насколько тебе это нравится. Считай, что я расщедрился. Лицо Холиса ничего не выражало. Что за клетка? подумал Питер. Спасибо, Тифти. Сказал Холис. «А теперь убирайтесь нахрен все!» Все вышли из комнаты и закрыли дверь. Питер ждал, пока Тифти заговорит сам. Тот встал из-за стола и подошел к другому, небольшому, на котором стоял графин с водой. Налил себе и выпил. Молчание затягивалось. И тут он обратился к Питеру, стоя к нему спиной. Что на ней было надето? Темный плащ и очки. Что еще видели? Грузовик был? Пётр стал пересказывать события на нефтяной дороге. Кифти слушал. Когда Пётр закончил, Кифти сел обратно за стол. "Позволь мне тебе кое-что показать". Он открыл верхний ящик стола и достал лист бумаги, поддвинул по столу в сторону Петра. Рисунок угольком, бумага жёсткая и слегка пожелтевшая, рисунок, на котором женщина и две маленькие девочки. "Ты же видел уже один такой рисунок. Уверен, видел". Пётр кивнул. Сложно было оторвать взгляд от этой картины. В ней было сокрыто немыслимое отчаяние, будто женщина и её дети смотрели с этого листа, находясь за пределами обычного пространства и времени. Вот это были три призрака. Да, в Колорадо Грир мне показал после того, как ворхис погиб. Там была целая стопка их. Подняв взгляд, он увидел, что тифти пристально смотрит на него, будто учителя на ученика, отвечающего на уроке. «А вам он зачем?» «Потому что я любил их», — ответил Тифти. «У меня и вора были определенные проблемы, но он всегда знал о моих чувствах. Они и мне родными были, поэтому он и согласился дать это мне. Они погибли на поле. Ди, да, и младшая Сири. Их убили на месте. Быстро, но ты знаешь, как говорят. Дай мне умереть быстро, но не сегодня. Старшую нитью так и не нашли». Он нахмурился. Тебя всё это удивляет? Не совсем то, чего ты ожидал? Питер даже не знал, с чего и начать. Я рассказываю тебе всё это для того, чтобы ты понял, кем и чем мы являемся. Каждый из этих людей кого-то потерял. Я даю им дом и даю возможность вынести их гнев. Возьмём, например, Данка. Он сейчас впечатляюще выглядит, но знаешь, что я вижу, когда смотрю на него? Мальчишку 11 лет. Он тоже был на поле, потерял отца, мать и сестру, всех. Пётр поразмыслил над словами Кипти. Не очень понимаю, как это связано с тем промыслом, который вы ведёте. Так что это лишь часть того, что мы делаем. Способ платить по счетам, если хочешь. Гражданские власти нас терпят, им приходится. В своём роде мы им нужны, точно так же, как они нужны нам. Если бы мы этого не делали, этим бы занялся кто-то другой. На самом деле, мы не слишком-то отличаемся от вас, экспедиционного отряда. Просто другая сторона медали. Логика Тифти выглядела слишком гладкой. Хороший способ оправдать преступление. С другой стороны, Питер не мог поспорить с ней. Полковник Абгар сказал, что вы служили разведчиком-снайпером. Тифти улыбнулся. Эти слова явно заставили его вспомнить многое. Мог бы догадаться, что за этим стоит Гун. А что ещё он тебе сказал? Только то, что вы дослужились до капитана, прежде чем вас выгнали. Сказал, что вы были лучшим разведчиком снайпером за всё время его службы. Правда? Ну, он преувеличил, хотя и не слишком. А почему вы ушли? Тифти безразлично пожал плечами. Причин много. Можно сказать, что меня не устраивала жизнь военного в целом. А твое присутствие здесь говорит мне о том, что она и тебя не во всем устраивает. Я бы сказал, что вы вышли за пределы дозволенного, лейтенант. Сколько дней вы уже в самоволке?» Питер смутился. «Всего два. Самоволка есть самоволка. Поверь мне, уж я-то это знаю. Но, отвечая на твой вопрос, скажу, что покинул экспедиционный отряд из-за той женщины на поле. Если точнее...» потому что я сказал командованию, откуда она появилась, они отказались что-либо делать по этому поводу. Петр расхламлённо глядел на Тифти. Вы знаете, откуда она появляется? Конечно, знаю. И командование тоже. Как думаешь, почему Гунар тебя сюда послал? 15 лет назад я был в составе группы из трёх человек, которых послали на север, чтобы выяснить местонахождение источника сигнала где-то в Айове очень слабого, едва различимого на фоне помех, но радиопеленгатором его можно было засечь. Мы понятия не имели, зачем это, почему экспедиционным надо проверять каждый писк в эфире, но всё было не гу-гу, полная секретность, приказ с самого верха. Нам приказали провести разведку и доложить обстановку, ничего более. А мы нашли город, который вдвое, если не втрое больше Кербела. Вот только без стен и без фонарей. По логике, он вообще не имел права на существование. И знаешь, что мы увидели? Те самые грузовики, которые я увидел в тот день рядом с полем перед самым нападением. Те самые, которые ты видел 3 дня назад. Пётр позволил себе секунду помолчать, обдумывая услышанное. И что же сказала командование? Сказали нам ничего никому не говорить. Почему же они так поступили? Хотя Питеру они сказали то же самое, конечно же. Кто знает, я бы сказал, что приказ шел от гражданских властей, а не от самих военных. Они перепугались. Кто бы ни были эти люди, у них есть оружие, не чета нашему. Зараженные. Тифти спокойно кивнул. Заткни уши пальцами и надейся, что они больше не вернутся. Может и правильно, но я не мог дальше сидеть на заднице. И в тот же день подал в отставку больше туда не возвращались в Айову, а зачем? Петр ощутил, как нарастает напряжение. Дочь Ворхиса может быть там, и Сара тоже. Вы видели эти грузовики? Мне жаль. Сара, я её знаю, жена Холиса или могла ею стать. Её потеряли в Розуэлле. На лице Тифти появилась горечь. Конечно, виноват. Кажется, слышал о ней, но не думаю, что от него. Но это ничего не меняет, лейтенант. «Они могут быть еще живы. Не думаю, что такое возможно. Много времени прошло. В любом случае я ничего не могу изменить. Тогда не мог. И сейчас не могу. Потребуется настоящая армия. А гражданские власти нам гарантировали более или менее, что ее не будет. В защиту власти я могу сказать, что эти люди, кто бы они ни были, действительно больше не возвращались». По крайней мере, до нынешнего момента, если то, что ты говоришь, правда, чего-то не хватает, подумал Питер, какой-то детали, где-то на грани его сознания. Кто ещё с вами был в разведотряде? Старшим был Нейт Крукшенк, а третьим был молодой лейтенант Луци Грир. Эти слова пронзили Питера, будто электрический ток. Отведите меня туда, покажите мне, где это. И что мы будем делать, когда придём туда? Искать наших людей, пытаться их оттуда вытащить. Ты меня слушал, лейтенант? Это не просто выжившие, это люди, заключившие союз с заражёнными. Более того, эта женщина в состоянии управлять ими. Мы оба видели, как это происходит. Мне плевать. Имеешь право. Добьёшься лишь того, что погибнешь или тебя возьмут, что, на мой взгляд, куда хуже. Тогда просто скажите мне, как найти это место, я сам туда пойду. Тифти встал из-за стола, подошёл к столику в углу и снова налил себе воды, начал медленно пить. Тишина затягивалась. У Питера возникло чёткое впечатление, что мысли увелитились в те куда-то очень далеко. Может, он даёт понять, что разговор окончен. Скажите мне кое-что, мистер Джексон, у вас есть дети? Питер повернулся, сидя в кресле а какое это имеет отношение будьте любезны нет ответил питер качая головой вообще родных нет племянник есть и где он сейчас вопрос выглядел несколько бестактным однако тифти говорил настолько обезоружающе что ответы выскакивали казалось сами по себе он у сестёр его родители погибли в розуэле понимаю вы близки вы для него что-то значите к чему вы клоните Тифти проигнорировал вопрос, поставил пустой стакан и вернулся за стол. Подозреваю, он вами восхищается, великим Питером Джексоном. Не надо скромничать. Я знаю, кто вы такой, и куда больше, чем известно официально. Это ваша девушка Каэми и всё это дело с 12-ю. И не вините в этом Холлиса. Не он источник этой информации. Тогда кто? Тифти хмыкнулся. Может, в другой раз. Сейчас мы говорим о вашем племяннике. Как вы сказали, его зовут? Я не говорил. Калиб. Вы же Калиб, как отец. Вот о чём я спрашиваю. Сколько бы вы там ни слонялись по территориям, пытаясь избавить мир от великой угрозы заражённых, вы же понимаете, что это правда. Пётр внезапно почувствовал, что им идеально манипулируют. Это напомнило ему, как он играл в шахматы с мальчишкой, только что он играл будто понимая, что происходит. А в следующий момент он уже зажат, и игре пришёл конец. Это простой вопрос, лейтенант. Я не знаю. Тифти секунду глядел на него. Благодарю за откровенность, сказал он таким тоном, будто завершал разговор. Мой вам совет забыть обо всём этом и отправляться домой, растить вашего мальчика, ради него и ради вас самих. Я позволю идти вам и вашим друзьям. Но предупреждаю, что если вы станете рассказывать о том, где побывали, это, скажем так, не принесёт вам большого счастья. Мат. И всё. Вы не собираетесь ничего делать? Считайте это величайшим одолжением, которое вам когда-либо делали. Отправляйтесь домой, мистер Джексон. Живите своей жизнью. Потом меня ещё поблагодарите. Питер Лиха радочно пытался придумать хоть какие-то слова, которые бы убедили этого человека поступить иначе. Показал на картину на столе. Эти девочки высказали, что любили их. Я любил их, именно так. Именно поэтому не собираюсь вам помогать. Можете назвать меня сентиментальным, но я не хочу, чтобы ваша смерть была на моей совести. Вашей совести? У меня она есть. Да. Знаете, «Вы меня удивили», – сказал Питер. «Правда? И чем же я вас удивил?» «Никогда бы не подумал, что Тифти Лэмонд – трус». Если Питер и ожидал вспышки, ее не последовало. Тифти откинулся на спинку кресла, соединив кончики пальцев и холодно поглядел на него поверх очков. «Ты думал, что если меня разозлишь, я расскажу тебе то, что ты хочешь знать?» «Типа того, да? Тогда ты меня с кем-то спутал» и с тем, кому важно, что думают другие. Хорошая попытка, лейтенант. Вы сказали, что одну из них так и не нашли. Я не понимаю, как вы можете сидеть здесь, зная, что она еще может быть жива». Кифтис нисходительно вздохнул. «Возможно, вы неправильно поняли, мистер Джексон, но тут речь не о «что если». Слишком много «что если» спать по ночам не дадут, а нормально высыпаться необходимо, чтобы продолжать жить». Не поймите меня неправильно. Я восхищён вашим оптимизмом. Ну, может, не восхищён. Возможно, это слишком сильно сказано. Но я хорошо понимаю вас. Было время, когда я был почти таким же, но это время миновало. У меня есть только эта картина. Я смотрю на неё каждый день, и пока что это всё, что я могу сделать. Питер снова взял в руки лист бумаги. Ослепительная улыбка женщины, волосы, поднятые в воздух незримым ветром, маленькие девочки, широко открытыми глазами, полными надежд, как все дети, в ожидании того, как будет разворачиваться история их жизни. Он не сомневался, что эта картина – сердцевина жизни Тифти. Глядя на нее, Питер ощущал, сколько за ней стоит долга, преданности, верности. Эта картина не была просто памятью. Она была способом, который человек избрал, чтобы наказать себя. Тифти лучше бы погиб вместе с ними там, на поле. Как это странно, вдруг ощутить жалость к Тифти Лэмонту. «Вы сказали, что промысел – лишь часть того, чем вы занимаетесь», – сказал Питер, положив картину обратно на стол. «И ничего не сказали об остальном». «Не сказал, правда?» Тифти снял очки и встал. «Пойдем со мной». Тифти нажал на кнопки на очередной клавиатуре, и тяжёлая дверь распахнулась. За ней оказалось просторное помещение, в котором вдоль стен стояли большие металлические клетки. В воздухе стоял сильный животный запах, запах крови и сырого мяса и резкий запах алкоголя. Горел свет холодный, неземной, синий, звериный. Сказал Тифти, длина волны 400 нанометров на границе видимого спектра. Это было достаточно, чтобы они оставались в покое. Строители этой станции хорошо знали своих подопытных. К ним присоединились Майкл и Лора. Они прошли мимо клеток и поднялись по короткой лестнице. Было очевидно, что их там ожидает. Вопрос только в том, какими на это им покажут. А вот это, сказал Тифти, откидывая панель, под которой были две кнопки, красная и зелёная. Наблюдательный пост. Они оказались на длинной галерее, а над металлическим экраном, закрывающим низ помещения, шли несколько горизонтальных мостков. Тифти нажал зеленую кнопку. Экран начал убираться в дальнюю стену под рук от шестерен и звон цепей. «Давайте, сами поглядите», – подбодрил их Тифти. Питер и остальные сделали шаг вперед. Один из зараженных тут же подпрыгнул вверх и с грохотом ударился в стекло. Упал назад и укатился в угол своей камеры. «Что б мне?» Выдохнула Лора. Тифти вышел на мостки следом. Это помещение было построено с единственной целью – изучать зараженных. Если точнее, то, каких убивать. Все трое смотрели на контейнеры внизу, перекрытые толстым слоем плексиглаза. Питер насчитал 19 тварей. 12-й контейнер был пуст. По большей части это были нареки, которые едва реагировали на их присутствие. А вот тот, что прыгнул, был другим полноценным взрослым драком. Жадно глядел на них, пока они шли по мосткам. Его тело напряглось, а когтистые пальцы сжимались и разжимались. Как вам удалось их добыть? спросил Майкл. Мы ловили их в ловушке, с помощью спиннеров. Спиннеры для любителей. Никакого толку, если только ты не хочешь задержать их в конкретном месте. Чтобы поймать их, мы используем ловушки с приманками, те же самые, которые использовали строители этого сооружения из вольфрамового сплава. Невероятно твёрдоба. Питер оторвал взгляд от драка. И что вам удалось выяснить? Не так много, как хотелось бы. В извивы места, грудь и нёба. Есть ещё одно у основания черепа, но оно очень маленькое. И если их расчленить, они истекают кровью и умирают. Но кожу прорезать тяжело. Жара и холод на них особо не действуют. Мы пытались испробовать различные яды, но они слишком умны для этого. У них исключительно хорошее обоняние, и они ни за что не съедят то, что мы отравили, как бы они ни были голодны. Единственное, что мы знаем точно, что они тонут. Их тела слишком плотные, чтобы удержаться на плаву, и задерживать дыхание надолго они тоже не могут. Самый терпеливый из них продержался 76 секунд. А что, если морить их голодом? спросил Майкл. Мы пытались. Голод замедляет их, и они впадают в состояние, похожее на спячку. И, насколько мы можем судить, они могут находиться в этом состоянии неопределённое время. Так что мы перестали пробовать. Питр начал осознавать весь смысл увиденного. Подпольный промысел был прикрытием о чем, по сути, Тифти и сказал ему. Его настоящее дело здесь. Тифти всегда планировал вернуться в Айову. Он просто пока не придумал, как это сделать. «Мне кажется, вы ей нравитесь, лейтенант». Тифти подошел к нему. В пяти метрах внизу Драк присел на корточки и медленно покачивал головой, сидящей на шее, похожей на шарнир. «Наше последнее приобретение. Мы им очень гордимся. Мы не одну неделю ее выслеживали». Не слишком часто удаётся поймать полноценного драка. Мы зовём её Шейлой. На глазах у Петра драка запрокинул голову, будто зевая, и раздвинул губы, показывая блестящие зубы. Это для тебя. И что вы с ней делать будете? Мы ещё не решили. Так или иначе, как обычно, немного того, немного этого. Она слишком буйная для клетки. Петр вспомнил слова Тифти насчёт наказания Холису. «А что значит клетка?» Тифти загадочно улыбнулся. «А-а-а!» Полночь. Последние часы они просидели в небольшой комнате. Снаружи дежурил один из людей Тифти. Питер наконец-то ухитрился уснуть, и тут зазвучал сигнал, и дверь открылась. «Пойдем со мной», — сказал Тифти. «Куда мы идем?» — спросила Лора. «Наружу, конечно же». «Почему, конечно?» «Но похоже, у Тифти это было в привычке». Она обожал драматизировать. Где Холис спросил Питер: "Не беспокойся, он к нам присоединится". Облачная беззвёздная ночь. У дверей их ждал грузовик. Они забрались в кузов, а Титки сел в кабину к водителю. Их не охраняли, но куда они денутся в темноте, безоружные? Прошла пара минут, и грузовик остановился у громадного прямоугольного здания, похожего на самолётный ангар. Там уже стояли несколько машин в том числе большой грузовик с платформой без бортов. Вокруг в свете факелов ходили люди, вооружённые пистолетами и винтовками, некоторые курили кукурузный шёлк. Из здания доносилось гудение голосов. "Теперь вы увидите, чем мы на самом деле занимаемся", сказал Тифти. Внутри здания представляло собой одно огромное помещение, освещённое факелами. Огромный флаг, флаг Америки, потрёпанный, висел на потолочной балке. В центре была клетка, куполообразное сооружение метров 15 в диаметре, к вершине которого был прикреплён сыпной строп, опускающийся до самого пола. Вокруг неё стояли трибуны, заполненные людьми, громко говорящими и трясущими остенами перед человеком, который ходил по рядам. Когда Тифти вошёл, толпа разразилась приветственными криками и затопала ногами. Кифти ничем не ответил на это. Я отвёл троих гостей на пустое место в нижнем ряду трибуны, едва не в метре от перекрещённых прутьев решётки. 5 минут до окончания ставок, крикнул кто-то. 5 минут. Рядом с ними сел Холис. Это то, о чём я думаю, спросил Питер. Вполне, ответил Холис, коротко кивнув. Они действительно делают ставки на исход. Некоторые да, Если с нариками, там вопрос только в том, сколько минут это займет. И ты сам это уже делал? А почему бы и нет? Спросил Холлис, странно глядя на Питера. Их разговору прервали новые, еще более громкие крики. Питер осмотрелся и увидел, что к клетке едет автопогрузчик, на вилке у которого стоит большой металлический ящик. С другой стороны появилась человеческая фигура, развязанная походкой движущейся к клетке. Данг. На нем была массивная защита, а в руке было копье. Решетчатая маска футболиста была поднята, открыв его татуированное лицо. Данг поднял правый кулак вверх и начал бить им в воздух. На трибунах бешено затопотали. Открыли дверь клетки, и погрузчик въехал внутрь. Водитель опустил металлический ящик посередине клетки и сдал назад, а второй человек прицепил цепь к задвижке. Вышел наружу, Аданг вошел внутрь и опустил маску на лицо. Дверь за ним закрыли. Выцарилась тишина. Тифти, сидевший рядом с Питером, взял в руки рупор и встал. Прокашлялся и повернулся к толпе. «Прошу всех встать! Государственный гимн!» Все встали, приложили правые руки к груди и начали петь. «О, скажи! Видишь ты в первых солнца лучах, что средь битвы мы чли на вечерней зорнице?» В синем сросы бью звёзд полосатый наш флаг, красно-белым огнём с барикад вновь явиться. Перевод текста гимна Максима Владимировича Наэмиллера. Примечание редактора. Пётр тоже встал и стал петь, с трудом вспоминая слова. Это была песня из далёкого прошлого, из прежних времён. Учительница её с ними учила в убежище, но у неё была сложная мелодия, а слова его все были наполнены совершенно незнакомым смыслом поэтому он её так и не смог выучить. Поглядев на Майкла, он увидел, что тот тоже поднял брови от удивления. Последние пронзительные ноты потонули в радостном крике, а затем в этом хаосе звука родилось новое слово, ритмично, с топотом ног в такт: данк, данк, данк. Тифти позволил этому продолжаться некоторое время, а затем поднял руку, призывая к тишине, повернулся лицом к клетке. Данк Уизерс «Ты готов?» «Готов, Тифти!» «Тогда время пошло!» От кромешной Данк натянул маску, прозвучал горн и зазвенела цепь. В первое мгновение ничего не произошло, но затем из ящика выскочил нарик и взобрался по стене клетки быстрыми резкими движениями, будто насекомое, будто таракан, бегущий по стене. В поисках выхода или в поисках удобной позиции для атаки этого Питер понять не мог. У толпы было своё мнение по этому поводу. Раздались возмущённые возгласы. Оказавшись в верхней точке клетки, Нарик уцепился ногами за решётку и выпрямился, головой к полу, расставив руки в стороны. Данк стоял внизу, выкрикивая какие-то оскорбления, которые невозможно было услышать посреди шума, и помахивая копьём, будто приглашая тварь спрыгнуть. Мяса! орала толпа хором. Мяса! Мяса! «Мясо!» Нарик выглядел ошеломленным. Его непонимающее лицо крутилось туда-сюда, будто от шума и крика в толпы у него в голове перемкнуло. Лицо его походило на человеческое, но изъеденное сильной кислотой. Он провисел пять секунд, потом десять. «Мясо! Мясо! Мясо! Мясо!» «Хватит уже!» – пробормотал Тифти и взял в руку рупор. «Бросьте мясо!» Сквозь решётку бросили огромные пропитанные кровью ламти, которые сошли к комоу пали на пол. Вот и всё, что надо было сделать. Тварь отпустила цепь и прыгнула к ближайшему куску. Верхняя часть коровьей ноги. Нарех схватила из земли, перекусил кость пополам и вонзился зубами в края. Он даже не пил соки, он вдыхал их. 2 секунды, и ломоть мяса был высосан досуха, и тварь отбросила его в сторону и резко развернулась к Данку. Теперь он приобрел для нее значение. Нарик опустился на корточки, встав на цепкие пальцы ног и широко расставив руки, скинутая голова, оценивающий взгляд, и бросился вперед. Зараженный пролетел над ним, выставив руки и целясь как кистыми пальцами в горло, и Данк припал к полу, и тут же встал, крутанув копье. Толпа неистовствовала. Питер тоже ощутил это первобытное возбуждение от смертельной битвы. Нарик уже снова карабкался вверх по решётке. На этот раз он не отступал, а шел омлённый. Его намерения были очевидны. Они всегда такют сверху. Поднявшись метр обна шесть, Нарик оттолкнулся от решётки, складываясь и кувыркаясь в воздухе будто штопором и приземлился на ноги в 3 м от Данка. Теперь роли поменялись. Данк сделал выпад, Нарик присел. Копье пронзило воздух над его головой. Данк провалился вперёд по инерции, и Нари резко вскочил, врубаясь головой в массивную защиту на груди Данка и отбросив его назад. Данк оказался прижат к решётке и явно был подтрясён. Копье лежало на земле слева от него, моску сорвало. Петру видел, как он тянется к ней рукой, но движение было медленным и неточным. Его грудь вздымалась, будто мехи, и из носа на верхнюю губу стекала струйка крови. Почему же Нарик на него ещё не напал? Потому что это была ловушка, и Нарик заподозрил это. Он разглядывал упавшего воина, и Пётр почувствовал, как в голове твари борются противоречивые инстинкты: желание убить против врождённой подозрительности, понимание, что всё не так, как кажется. Остатки человеческой способности рассуждать быть может, что же победит? Толпа выкрикивала имя Данка, пытаясь вывести его из ступора или пытаясь заставить нарека действовать. Это должно окончиться смертью. Уже тем, что он вошёл в клетку, Данк одержал самую важную победу, проявил себя человеком, отринул власть заражённых над собой, над своими товарищами, над миром. Остальное будь что будет. Победила кровь. Нарик взлетел в воздух. Неловкая рука тут же вдруг нашла и ухватила копье. Тварь падала вниз, когда Данг вскинул копье под углом 45 градусов, целясь в центр летящей на него груди и упирая пятку копья в пол между коленями. Знал ли Нарик, что сейчас случится? Осознал ли в то краткое мгновение, когда исход стал предопределен, что движется навстречу смерти? Был ли он рад этому или опечален? Астрийо капья нашло свою цель, пронзив тварь так, что жизнь оставила её сразу, как один могучий выдох. Данг стряхнул с себя тело. Петров встал вместе с остальными. Его энергия стала частью их энергии, она текла одним общим потоком. Его голос звучал вместе с хором других голосов. Данг, данг, данг, данг. В чём же тут разница? задумался Питер. В то время, как другая часть его мозга не обращала на это внимания, наполненная этим неожиданным восторгом, он видел заражённых, будучи в фортах, в городах, в пустынях, лесах и полях. Опускался на 200 метров вниз в пещеру, кишащую ими. Он тысячу раз был на грани смерти, однако отвага Данка была чем-то большим, чем-то более полным, чем-то искупительным. Питер посмотрел на своих друзей: Майкл, Холис, Лора, Ошибиться трудно. Они чувствовали то же самое, что и он. А вот Тифти выглядел иначе. Он стоял, как и все, но на его лице не было никаких эмоций. Что он видел перед собой мысленным взором? Где он сейчас? Он снова на поле. Даже клетка не могла освободить его от этой ноши. «Вот уязвимое место», – понял Питер. Дождался, пока смолкнут крики. По рядам расплачивались по ставкам. «Позвольте мне войти туда». Тифти поглядел на него, приподняв одну бровь. «Лейтенант, чего вы просите?» «Ставка. Моя жизнь против вашего обещания отвезти меня в Айову. Не просто рассказать мне, где этот город. Вы пойдете со мной». «Питер, это плохая мысль», – заговорил Холис. «Я понимаю твои чувства. Мы называем это лихорадкой клетки». «Это здесь ни при чем». Тифти сложил руки на груди. Мистер Джексон, я что, на дурака похож? Ваша репутация впереди вас идёт. Я не сомневаюсь, что на риг вам вполне по плечу. Не на риг, сказал Питер Шейла. Тифти внимательно оглядел его. Майкл и Лора не сказали ничего. Возможно, они поняли, что он делает. Возможно, нет. Возможно, они были слишком ошеломлены его очевидной потерей рассветка, чтобы хоть что-то ответить. В любом случае, это не имело значения. «Хорошо, лейтенант. Добро пожаловать на ваши похороны. Если вообще будет что хоронить». Питера отвели в небольшую комнату, смежную с залом. Тифти и двое его людей. Майкл и Холлес пошли следом. Лора осталась у трибун. В комнате ничего не было, только длинный стол, на котором лежали бронированные защитные накладки и разнообразное оружие. Питер надел защиту. Сначала беспокоился, что она его замедлит, но оказалось, что накладки достаточно лёгкие и не стесняют движений. Вот маска другое дело. Питер не думал, что от неё будет толк, а периферийное зрение она ему закроет. Её отложил её в сторону. Теперь оружие. Ему разрешили взять два предмета. Никакого огнестрела, только холодное: клинки, арбалеты, копья и мечи, топоры разного веса. Арбалет. Заманчиво. Но на такой дистанции слишком медленно, перезредить он не успеет. Питер выбрал полутораметровое копье с зазубренным наконечником. Теперь второе. Он оглядел комнату, ища что-то, что поможет ему добиться цели. И в углу комнаты увидел хромированный бачок для мусора. Он снял с него крышку с ручкой и осмотрел её. Все смотрели на него в немом изумлении. Дать им не какую-нибудь тряпку. Дали тряпку. Питер плюнул на неё. И протёр крышку изнутри. Начало появляться его отражение, нерезкое, расплывчатое, но должно хватить. Я выбираю это. Помощники Тифти расхохотались. Крышка от мусорного бака, какой-то жалкий маленький щит против полноразмерного драка. Он что, с собой покончить решил? Ваша глупость, лейтенант, это одно, сказал Тифти. Но это я этого позволить не могу. Майкл посмотрел на него прищурившись как в Лас-Вегасе». Питер едва кивнул ему и снова посмотрел на Тифти. «Вы сказали все, что угодно, что есть в этой комнате». «Сказал». «Тогда я готов». Его вывели в ангар. Толпа разразилась криками и топотом, но на этот раз иначе, чем тогда, когда вышел Данг. Их симпатии сменились. Питер не был одним из них, и они с нетерпением ждали его смерти». Самодовольный солдат из экспедиционных посмел думать, что может выйти на драка. Ящик уже был на месте, в центре клетки. Петру показалось, что он видит, как дрожит этот ящик. «Ставки сделаны!» – донеслось в трибун. «Еще не поздно сдать назад», – сказал ему Наухохолис. «Мы можем сбежать». «И какие шансы они мне дают?» «Десять к одному, что ты продержишься тридцать секунд. Сто к одному, что минуту» а ты поставил поставил, что ты победишь за 45 секунд. Я ставлю на жизнь. Всё как обычно, о'кей. Петру не требовалось объяснять: если меня укусят, но я выживу, не дайте мне стать этим и сделайте это быстро. Можешь не беспокоиться. Майкл, ты слышал, что он сказал? Лицо Майкла было опустошённым. Боже, Питер, ты сделал это один раз. Может, их тогда что-то ещё замедлило? Об этом ты не думал? Питер подглядел на ящик в середине клетки. Тот дрожал, будто работающий мотор. Спасибо. Теперь подумаю. Они пожарят друг другу руки. Смертельное мгновение, но они уже бывали в таких ситуациях. Питер вошёл в клетку, и один из людей Тифти закрыл за ним дверь. Холлис и Майкл сели на трибуне вместе с Лорой. Встал Тифти с рупором в руке. Летенант экспедиционного отряда Джексон. Вы готовы? Гол неодобрения. Пётр постарался выкинуть его из головы. Он держался лишь на своей уверенности, но теперь, когда момент настал, его тело начало сомневаться в том, что решил его мозг. Сердце колотилось, ладони стали влажными, копье показалось невероятно тяжёлым. Он набрал воздуха в лёгкие. Готов. Тогда время пошло. Потом Пётр узнал, что всё длилось целых 28 секунд. Много и мало, всё происходило медленно и в то же время сразу, слившееся в поток череда событий, не согласующихся с нормальным течением времени. Вот то, что он смог вспомнить. Драг, вылетевший из ящика будто взрыв, будто струя воды из шланга, её величественный прыжок, ничем не сдерживаемая природная сила, сразу до самого верха клетки а потом три быстрых рикошета, когда она прыгала из стороны в сторону настолько быстро, что питер не смог уследить за ней взглядом. Предугаданный его мозгом прыжок, дуга, по которой полетит её тело прямо на него. Момент, когда это произошло, в точности так, как он предвидел. Взрыв силы, столкновение их тел, одного стоящего и другого летящего головой вперёд. Драк отбросил его, и он покатился кувырком. Иво тело, лишённое дыхания, разбитое пока что его, на мгновение другое. Катящееся, катящееся, катящееся. Он оказался на животе, крышки мусорного бака и копья в руках нет. Перекатился на спину и попятился на четвереньках. Нащупал то, что осталось от копья. Древко переломилось в паре футов от наконечника. Он сжал его конец в кулаке и встал. Он погибнет сражаясь, по крайней мере, умрёт стоя. Толпа кричала где-то вдали, на другой планете. Заражённая шла к нему лениво, можно сказать, небрежно, запрокинула голову и распахнула челюсти, давая ему возможность хорошенько разглядеть её зубы. Их взгляды встретились, действительно встретились, искренний ищущий взгляд. Мгновение замерло, и в этом мгновении Пётр ощутил, как его сознание ввинзилось в её сознание ощущение, воспоминание, мысли и желания, та личность, которой она была, та боль, которую она чувствовала от того, каким ужасающим зверем стала. Её лицо смягчилось, и её тело зримо расслабилось. Пустота на лице сменилась чем-то ещё, какой-то глубочайшей меланхолией. Внутри её всё ещё скрывалось человеческое существо, будто крохотный огонёк свечи во тьме. Не отворачивайся, сказал себе Питер. «Что бы ты ни делал, не отпускай ее взгляда». Обломок копья был у него в руке. Он сделал один шаг, потом другой. Она не шевелилась. Питер ощутил тихую дрожь внутри. Не страх, а тоска. Вот чего она желала. Толпа умолкла. Все происходило так, будто они были здесь лишь вдвоем, внутри какого-то огромного немого пространства. В пустой церкви, заброшенного театра. Он замахнулся рукой с копьем, прижимая ладонь другой к плечу для равновесия. «Умоляю!» – было в ее глазах. И все кончилось. Толпа оцепенела. Питер понял, что его колодит. Случилось нечто необратимое за пределами его понимания. Он поглядел на тело. Он чувствовал, как ее душа покидает тело. Она легонько коснулась его, будто ветерок. Вот только этот ветерок был внутри его и состоял из слов: "Спасибо. Спасибо тебе. Я свободна". Когда он вышел из клетки, Тифти уже ждал его. Её звали Нешельла, сказал Питер. Её звали Эмили. Тифти не ответил ничего, потрясённый. Ей было 17, когда её взяли. Последнее, что она помнила, как целовала парня. "Я не понимаю". Холли, Майкл и Лора спустились с трибуны. Питер пошёл к ним, потом остановился и снова повернулся к Тифти. "Хотели знать, как убить их?" Тифти кивнул с открытым ртом. "Посмотрите им в глаза".